Зима тянулась томительно долго, мы уж было всерьез заопасались Джерри, что начался новый ледниковый период. За стенами пещеры все покрылось толстым слоем льда, а из-за низких температур в сочетании с неутихающими ветрами всякая вылазка превращалась в самоубийственную попытку, чреватую опасными падениями или обморожениями. Но все равно, по молчаливой договоренности, нужду мы справлялись снаружи. В дебрях пещеры было несколько изолированных естественных гротов, однако мы боялись загрязнить источники воды, не говоря уже о воздухе в самой пещере. А снаружи главной опасностью было сидеть без штанов на таком леденящем ветру, что пар дыхания замерзал, не успев пройти через тоненькие шарфы, сделанные из нашей летной формы. Ими мы укутывали лица. Мы приучились не волынить на морозе. Как-то утром Джерри пошел до ветру, а я возил все у очага. Растирал сушеные коренья и разбавлял водой, намереваясь печь оладьи. Вдруг послышался голос Джерри. Дэвидж! Чего? Дэвидж, иди скорее! Корабль, не иначе. Я положил раковину-кастрюльку на песок, нахлобучил шапку, натянул рукавицы и опрометью кинулся к выходу. Возле самой двери я укутал нос и рот шарфом во избежание воспаления легких. Джерри, чья голова была обмотана на аналогичный манер, заглядывал в дверь и, поторапливая, отчаянно махал мне руками. «Что случилось?» Джерри шагнул в сторону, уступая мне дорогу. «Иди, смотри». Солнце. Голубое небо и солнце. Вдали над морем сгущались новые тучи, однако над головой у нас сияла безоблачная голубизна. Оба мы не могли смотреть прямо на солнце, но все равно повернулись к нему лицом и ощутили кожей прикосновение лучей файрина. Заиндивелые скалы и деревья блестели и искрились. Красиво. Да, рукой в варежке Джерри ухватил меня за рукав. Дэвидж, ты хоть понимаешь, что это значит? Что? Сигнальные костры по ночам. В ясную ночь большой костер будет замечен с орбиты. На! Я поглядел сперва на Джерри, потом на небо. Хм, не уверен. Если костер достаточно велик, да ночь безоблачно, да кто-нибудь поглядит вниз именно в эту нужную минуту, я поник головой, не говоря уже о том, чтобы вообще было кому поглядеть. У меня начали зябнуть пальцы. Пошли обратно. Дэвидж, ведь это шанс. А чем костер жечь, Джерри? Я обвел рукой деревья, растущие возле пещеры и над нею. Все, что может гореть, покрыто ледяной коркой сантиметров 15 в толщину. В пещере. «Наше топливо?» – я помотал головой. «Неизвестно, сколько еще продлится зима. Ты уверен, что дров у нас достаточно, и мы можем позволить себе роскошь, швырять их на ветер или, что одно и то же, на сигнальные костры?» «Это ведь шанс, Дэвидж, наш шанс!» Выживем мы или погибнем, орел или решка. Я решил рискнуть. Была не была. За последующие несколько часов мы вытащили наружу четверть любовно собранного запаса дров и свалили у входа в пещеру. Когда мы закончили задолго до наступления вечера, небо опять закуталось в толстенное серое одеяло. Каждую ночь мы то и дело проверяли небо, ожидая появления звезд. Днём же нам частенько приходилось часами скалывать наледь с поленицы. И все-таки в нас тлела искорка надежды. Но вот в один прекрасный день запасы топлива в пещере иссякли, и мы были вынуждены позаимствовать дрова из сигнальной поленицы. Той ночью, впервые за все время нашего знакомства, вид у драконианина был в конец пришивленный. Джерри сидел у очага, глядя на огонь. Но вот рука его нырнула за пазуху под куртку змеиной кожи и извлекла оттуда подвешенный на цепочке золотой кубик. Сжав кубик в обеих руках, Джерри закрыл глаза и забормотал что-то под дракониански Я, лёжа на постели, молча следил за происходящим, пока Джерри не умолк. Но вот драконянин со вздохом вернул загадочный предмет на место под куртку. «Что это за штука?» Джерри поглядел на меня... Нахмурился, потрогал свою куртку. «Ты об этом?» «Это мой Талман. То, что у вас зовется Библией». «Наша Библия – книга. Знаешь, там страницы, их можно перелистывать». Джерри опять вытащил из-за пазухи диковинную вещицу, пробормотал какую-то фразу по-дракониански и принялся возиться с маленькой застежкой. «Из первого золотистого кубика вывалился второй, и его-то драконянин и протянул мне». «Поосторожнее, Дэвидж!» Я уселся на постели и, приняв загадочный предмет, осмотрел при свете огня в очаге. Три откидные пластины золотистого металла служили переплетом для книжицы толщиной сантиметра два с половиной. Раскрыв книгу примерно на середине, я окинул взглядом сдвоенные столбцы точек, черточек и закорючек. «По-дракониански написано?» «Конечно! Но ведь я не умею читать!» У Джерри брови взмыли вверх. «Ты так хорошо владеешь драконянским языком! Мне даже в голову не приходило. Хочешь, я тебя научу? Читать? А что тут такого? Ты ведь не опаздываешь на свидание? Что верно, то верно!» Я повел плечами и попытался пальцем перевернуть крохотную страничку. Перелистнул я страниц пятьдесят разом. Страницы слиплись. Джерри показал на бугорочек на верхней части корешка. «Вытащи булавку, она для того, чтобы перелистывать страницы». Я извлек коротенькую иглу, тронул ею страницу, и она, отделяясь от соседних, легко перевернулась. «Кто написал твой Талман, Джерри?» «Многие авторы, все великие учители». «Шизумаат?» «В том числе Шизумаат», — кивнул Джерри. Захлопнув книжечку, я подержал ее на ладони. «Джерри, почему ты вынул ее именно сейчас?» Искал в ней утешение. Драконьянин развел руками. «Этот клочок суши. Возможно, мы тут состаримся и умрем. Возможно, нас никогда не отыщут. Сегодня я это понял, когда мы понесли сигнальные паления в пещеру». Джерри сложил руки на животе. Здесь будет рожден замес. Талман помогает мне примириться с тем, чего я не в силах изменить. А до замеса еще долго осталось? Недолго, улыбнулся Джерри. Я взглянул на крохотную книжицу. Хорошо бы ты научил меня читать, Джерри. Сняв с шеи цепочку и футляр, Джерри подал мне и то, и другое. Вот так полагается хранить Талман. Секунду я подержал книжечку, но тут же опомнился. Не могу я ее принять, Джерри. Она явно дорога тебе до чрезвычайности. Вдруг потеряю? Не потеряешь. Держи у себя, пока учишься. Ученику так положено. Я надел цепочку на шею. Ты мне оказываешь немалую честь. Джерри слегка удивился. Гораздо меньшую, чем оказываешь мне ты, заучивая родословную семейство Джерибба. В твоем изложении она звучит правильно и трогательно. Взяв в очаге уголек, Джерри подошел к стене. В тот вечер я выучил 31 букву драконианского алфавита и дополнительно 9 букв, употребляемых в литературных текстах.